Глава 75. Наши дни. Тони. Я сижу на диване, ошеломленно уставившись на тела Тары и Фила. В фильмах люди, которые выглядят мертвыми, внезапно вскакивают и снова начинают устраивать побоище. Но эти двое, похоже, не собираются вставать в ближайшее время. Говорила ли Тара правду? Я делаю вдох и выдох. Харет права. К запаху привыкаешь. Я слышу, как она возится на кухне, действительно заваривает чай. Всё кажется таким обычным, но я не могу пошевелиться. Слышу, как распахивается задняя кухонная дверь. Слышу крики, вопли. Внезапно комната наполняется людьми в полицейской форме, которые подхватывают меня под руки и ведут на улицу на свежий воздух. Там я вижу инспектора Менверса. «Тони, вы в порядке? Она вас ранила?» «Вы были правы. Она безобидная, но при этом сумасшедшая». «Нет, я недооценил её. Она убила Джоанну Дикон, задушила прямо на больничной койке». «Я слышу его слова, понимаю их, но мне всё равно». «Тони, посмотрите на меня. Она у нас!» «Эви, у нас!» Я перестаю дышать. Она жива, жива, здорова и знает, что вернётся домой. И тут я начинаю потихоньку всхлипывать. «Они ничего с ней не сделали? Она цела?» «Нет, они хорошо заботились». «Значит, это правда», — тихо говорю я и чувствую, как всё плывёт перед моими глазами. «Сейчас мы отвезём вас домой», — Вы возьмете все, что вам понадобится для ночевки в другом месте, и мы повезем вас к дочери. Спасибо. Мой голос слаб, как никогда прежде. Со мной все хорошо. Подождите, пожалуйста!» Это кричит Харриет Вотсон. Она вырывается из рук двоих полицейских и опрометью кидается в комнату. «Я же хотела показать Тони источник запаха!» «Я хочу, чтобы она увидела! Это не Эви! Я никогда не причиняла ей вреда!» Инспектор Менверс неохотно отдает ей распоряжение проводить нас наверх. «Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее воняет. «Господи, меня сейчас вырвет!» — говорит кто-то из офицеров. «Я узнаю этот запах. Ничего хорошего мы не увидим». У лестницы на третий этаж все останавливаются. Наверх поднимаются только Хариет и Менверс. «Пусть она посмотрит», — говорит Харриет. Инспектор кивает, и я подхожу к ним. Мисс Вотсон вынимает из кармана ключ и вставляет его в замок. Когда дверь открывается, мы отшатываемся. Зеленые мухи бешено бьются в стекло, — «Столько мух сразу я не видела никогда в жизни!» Полицейские, оставшиеся на лестнице, зажимают носы. «Это мама», — шепчет Харриет. «Она никогда не спускается вниз, если нянчит Дарси». Позже, на пути в участок, инспектор Менверс кое-что объясняет. «Дарси — старшая сестра Харриет». Она умерла в шесть месяцев. С младенцами такое бывает. Засыпают и больше не просыпаются. Мать отказалась ее хоронить. Всю жизнь держалась пеленатая тельце в ящике комода. Когда они переехали сюда из Лондона, Дарси приехала с ними. Меня передергивает. В комнате на третьем этаже сидела в кресле качалки мертвая мать Харриет Уотсон со скелетиком младенца на руках. Зрелище, которое я никогда не забуду. Женщина выжила из ума. Она третировала Хариет и требовала, чтобы та устроила ей комнату, где можно было бы нянчить младенца. А когда получила своё, отказалась спускаться вниз. Однажды утром Хариет поднялась к матери, как всегда, и застала её мёртвой. Инспектор качает головой. Необъяснимо, но... Она просто оставила её там. Ещё он рассказывает, что в полицию звонил Дейл Грегори. Он прочитал в газетах про Джо Дикон. Оказалось, что когда та уволилась, они в офисе стали разбирать её стол и обнаружили в нём тот самый кошелёк, который я потеряла. Он ещё тогда приезжал к вам, хотел рассказать про кошелёк и извиниться, поскольку они считали, что вы сами потеряли его по небрежности». Но когда разговора не состоялось, решил, что вам и так есть из-за чего переживать. Тогда это совсем не казалось таким уж важным. Я не знаю, что сказать. Помню, что Дейл приходил к нам. Это было в первые, то ли недели, то ли месяцы после исчезновения Эви, но мама отправила его во свояси, потому что я никого не могла видеть. Наверное, Джо стащила кошелек из-за денег. А еще, Чтобы бросить на меня тень, как будто я рассеянная и несобранная, чтобы, когда она похитит Эви, это тоже сработало против меня. Но тут же прогоняю эти мысли. Не могу думать ни о чем, кроме девочки, которую потеряла совсем малышкой и которая ждет меня сейчас в безликом здании из стекла и бетона прямо перед нами. Я понимаю, что все это трудно принять. «И, конечно же, не оправдываю, Харриет Уотсон. Именно из-за того, что она оставила Эви одну, всё и случилось. И всё же хочу, чтобы вы знали. Именно ей мы обязаны тем, что Эви вернулась. Я смотрю на него. Она узнала Тару Боуэн в больнице. Сказала, что видела её фотографию у вас в гостиной, и вы сказали, что это ваша подруга. Но когда в больнице Харриет спросила у медсестры, кто эта женщина, И та ответила, что это сестра Джоанны Дикон, объяснила ей, что женщина, видимо, выдает себя за другую. В больнице переполошились и позвонили нам. Я молча перевариваю сказанное. К несчастью, пока они звонили, они совершенно забыли о мисс Вотсон, а когда мы приехали, то увидели Эви возле одного из кабинетов. От понимания, что Тара едва не попалась по чистой случайности, меня начинает бить дрожь. «Пожалуйста, передайте ей от меня спасибо», — говорю я инспектору, а сама думаю, насколько же безумно все повернулось, если я на самом деле благодарю Харриет Уотсон.